Паскаль Пьер Петр Карлович, 1890-1983, один из основателей французской славистики специалист по авакуму, русскому расколу, переводчик. Участвовал в Первой мировой войне на Франко-Турецком фронте. С 1916 года прикомандирован к французской военной миссии при Могилевской ставке. Стал невозвращенцем и сооснователем французской коммунистической группы в Москве. Жил в коммуне в Денежном переулке. При этом был практикующим католиком. Женился на Евгении, жени Русаковой, дочери иммигранта анархиста Русакова и Был секретарем наркома иностранных дел Чечерина, Участвовал в мирных конференциях в Генуе, Рапалло. Разочаровался в большевизме. В 1934 году смог вернуться во Францию и занять пост профессора Лиль, Сарбона, Парижский университет. С 1964 член комитета в защиту гонимой русской церкви. Его русский дневник во французской миссии 1916-1918 года вышел по-русски в Екатеринбурге в 2014 году. Паскаль, Русакова и Осилевич, Евгения Александровна, жени, жена Пьера Паскаля, сестра Аниты, Любови, Блюмы, Эстер, Пьера Русаковых. Их отец-анархист Александр Сендер-Русаков-Ясилевич до революции эмигрировал из Таганрога в Марсель. Впоследствии вместе с дочерьми был отправлен в Россию. Пастернак Анна, британская журналистка, внучка Жозефины Пастернак, автор биографической книги о Пастернаке и его окружении Лара. Пастернак Борис Леонидович, 1890-1960-й, великий русский поэт, прозаик и переводчик, лауреат Нобелевской премии. Пастернак Евгений Борисович, 1923-2012, сын Бориса Пастернака от первого брака, его биограф, соредактор полного собрания сочинений. По первому образованию военный инженер. После участия в проводах Натальи Солженицыной за границу к мужу, был изгнан из Московского энергетического института, где преподавал автоматику и телемеханику. Пастернак Жозефина Леонидовна, 1900-1993, младшая сестра Бориса Пастернака, поэтесса-переводчица, автор философского трактата «О неопределенности жила в Оксфорде». Пастернак Слейтер Лидия Леонидовна, 1902-1989, младшая сестра Бориса Пастернака, психиатр, писала стихи. Благодаря ее усилиям родители и сестра поэта Жозефина обосновались в Англии, занималась изданиями книг Пастернака на Западе. В Оксфордском доме Лидии открыт музей Леонида Пастернака. Пельтье Замойское «Эллен». Родилась в 1924-м французская словистка, одна из переводчиц доктора Живаго. Благодаря отцу-дипломата училась в России в 1948-1950 годах. С середины 1950-х тайно перевозила на запад рукописи романов Синявского и Даниэля. Выступала в защиту диссидентов. Заведовала кафедрой словистики в университете Тулузы. Была женой польского скульптора Августа Замойского. Петен Филипп, 1856-1951, французский маршал, возглавивший так называемое «Французское государство», то есть правительство коллаборационистов, которое в 1940-1942 годах под контролем нацистов управляло южной частью Франции. В 1942-1944, после полной оккупации страны немцами, режим Виши существовал номинально. В августе 1945 был признан виновным в государственной измене и приговорен к смерти. Приговор был смягчен. Петровский Иван Георгиевич, 1901-1973, советский математик и деятель отечественного образования, академик Академии наук СССР, ректор МГУ. Пиво Бернар родился в 1935-м, выдающийся французский журналист, ведущий культурных программ на телевидении. Пиво давали интервью Инна Боков, и Генри Миллер. Первое появление Солженицына на французском ТВ произошло в 1975-м в рамках спецвыпуска программы «Пиво Апостров». В ней участвовал и Жорж Нева. Петровский Михаил Борисович родился в 1944-м, искусствовед, арабист, директор Государственного Эрмитажа. Плющ Леонид Иванович, 1938-2015, советский ученый, диссидент, публицист, член инициативной группы по защите прав человека в СССР, подвергся жесткому давлению со стороны советской психиатрии с 1976-го в эмиграции. Помпиду Ужорж. 1911-1974, президент Пятой Республики, галист, французский интеллектуал, специалист по поэзии. Поплавский Борис Юлианович, 1903-1935, поэт, романист, принадлежал к младшему поколению первой эмиграции. Порталь Фернан, 1855-1926. Знаменитый французский аббат, миссионер, представитель конгрегации лазаристов, которые распространяют Евангелие среди бедных, стремятся вернуть христианство к нормам апостольских времен. Пригов Дмитрий Александрович, 1940-2007, русский поэт, прозаик, художник, акционист, важнейшая фигура литературного процесса 1990-2010 годов, среди прочего выступал в Женевском русском кружке. Де Жаклин, 1927-2019, французская словистка, сыгравшая одну из ключевых ролей в передаче рукописи романа «Доктор Живаго на Запад», участница переговоров по поводу Нобелевской премии Пастернаку. Распутин Валентин Григорьевич, 1937-2015, русский советский писатель деревинчик автор повестей романов «Живи и помни», «Прощание с матерой» и других. Рассел Бертран 1872-1970. Британский философ, логик, математик, выходец из аристократической семьи. Лауреат Нобелевской премии по литературе. Придерживался левых гуманистических взглядов. Автор эссе «Почему я не христианин». Ремезов Алексей Михайлович, 1877-1957, писатель, представитель русского зарубежья, создатель пародийного тайного общества обезьяния Великая и вольная палата», членом которого был Пьер Паскаль. Рикер Поль, 1913-2005, французский философ, феноменолог, переводчик и интерпретатор Гусерля, дружил с Каролем Войтылой, будущим папой Иоанном Павлом II. Розанова Мария Васильевна. Родилась в 1929 -м. Жена Андрея Синявского. Литератор, публицист, издатель, постоянный оппонент Солженицына. 20 лет в одиночку выпускала журнал «Синтаксис», вручную набирая и печатая его в своем доме под Парижем. Ром Михаил Ильич. 1901-1971. Советский режиссер, народный артист СССР. Один из создателей «Ленинианы» в советском кинематографе. В то же время воспитатель прияды послевоенных режиссеров от Абуладзе и Шукшина до Тарковского и Сергея Соловьева. Автор антинацистского документально-публицистического фильма «Обыкновенный фашизм». Фильм, который снимал Рома в Нантере во время студенческих волнений 1968 года, должен был называться «Мир сегодня». Вышел под названием «И все-таки я верю». Ростропович Мстислав Леопольдович, 1927-2007 виолончелист, пианист, дирижер, композитор. С 1974 года жил с семьей за рубежом. В 1978 году был лишен гражданства СССР. В 1990 -м гражданство восстановлено. Рузвельт и Элеонора. 1884-1962. Жена президента Франклина Рузвельта, племянница президента Теодора Рузвельта. Была председательницей президентского комитета по статусу женщин при администрации Кеннеди. В этом качестве защищала права женщин, в том числе заключенных. Русаков и Иосилевич Александр Сендер Иванович, 1875-1934, революционер, секретарь Союза русских моряков в Марселе, отец Евгения Русаковой, в замужестве Паскаль, а также ее сестер Аниты, Любови и Эстер. Сын Леопольд стал известным советским композитором, песенником и дирижером под псевдонимом Поль Марсель. Русакова и Оселевич Анита Александровна 1906-1993 сестра Евгения Русаковой, личный секретарь революционера Кибальчища, дважды арестована, провела заключение около 20 лет. Русаков и Оселевич Леопольд Александрович смотри, Марсель Поль русакова Селевич Любовь Александровна, Блюма, жена революционера Кибальчича, известного под псевдонимом Виктор Серж, работала переводчицей в исполкоме Коминтерна. Их с Виктором сын Владимир Кибальчич стал известным мексиканским художником. русакова Селевич Эстер Александровна, 1906-1938, первая жена Даниила Хармса, арестована по обвинению в троцкизме, погибла в лагерях. Русакова-Ясилевич Евгения Александровна, жени. Смотри «Паскаль» и Евгения Александровна. Садуль, Жак. 1881-1956. Капитан французской армии, атташе военной миссии в Петрограде. Вступил в партию большевиков, остался в России. Приговорен французским военным трибуналом к смертной казни за измену, но по возвращении на родину в 1924-м был освобожден от преследования, а по статье о десертирстве оправдан. Самарин Роман Михайлович, 1911-1974, советский литература вет, в разные годы заведующий кафедрой истории зарубежных литератур, декан филологического факультета МГУ 1956-1961, проявил себя с наихудшей стороны во время кампании по борьбе с безродными космополитами, имел репутацию антисемита Сахаров Андрей Дмитриевич, 1921 -19. 1989 советский физик-теоретик, один из создателей водородной бомбы, лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год. За свою правозащитную деятельность в 1980 году был выслан из Москвы в закрытый тогда город Горький, возвращенный с ссылки по личному распоряжению Горбачева, стал депутатом Первого съезда народных депутатов СССР. Светлова Екатерина Фердинандовна. 1919-2008. Мать Натальи Дмитриевны Солженицыной, уехала вслед за дочерью, затем и внуками в эмиграцию. сильвенский Илья Львович 1899-1968. Советский поэт, представитель довоенного конструктивизма. Воевал. Во время второго приезда Жоржа Нева в Москву 1959 год отмечался 60-летний юбилей сильвенского Участвовал в травле Пастернака опубликовал стихотворное обличение. А вы, поэт, заласканный врагом, чтоб только всласть на волить вы допустили, и любая сволочь пошла плясать и прыгать кувырком. Серж, Виктор, Смотри, Бальчич Виктор Львович. Серман, Илья Захарович, 1913-2010, советский и израильский литературовед. Сигув Константин Борисович. Родился в 1962 Украинский философ, издатель, профессор Киева могилянской академии. Синявский Андрей Донатович. 1925-1997. Историк советской литературы, писатель-диссидент. Передавал через Элен Пельтье Замойскую рукописи своих романов во Францию, где их печатали под псевдонимом Абрам Терц. В 1966-м за эти публикации приговорен к семи годам мордовских лагерей, эмигрировал, опубликовал романы, книги о Пушкине, Гоголе, преподавал. Сланий Марк Львович, 1894-1976. Политик последнего предреволюционного поколения был избран от СССР в учредительное собрание. Русский, американский, швейцарский литератор, публицист, журналист. Автор книги «Три любви Достоевского». Один из основателей русского кружка в Женеве. Родственник жены Набокова, веры Набоковой слоним. Смирнов Андрей Сергеевич родился в 1941-м, режиссер фильмов Белорусский вокзал. Жила-была одна баба и других актер. Сыграл блестящие роли у Глеба Панфилова, Звягинцева, Учителя в фильме Француз 2019 -й. использовал некоторые биографические факты из жизни Жоржа Нева. Солженицын Александр Исаевич, 1918-2008, писатель, лауреат Нобелевской премии, Жорж Нева, переводчик Солженицына, автор нескольких книг о нем. Солженицына Наталья Дмитриевна родилась в 1939 жена Александра Исаевича Солженицына, ближайший сотрудник и издатель его сочинения, общественный деятель. Сакуров Александр Николаевич родился в 1951 советский и российский кинорежиссер и сценарист, лауреат канского, берлинского и венецианского кинофестиваля и других кинопремий. Соловьев Владимир Сергеевич 1853-1900 русский религиозный мыслитель, мистик, поэт и публицист, литературный критик. Сорокин Владимир Георгиевич родился в 1955 году. прозаик, драматург, сценарист, художник, лауреат многочисленных европейских и некоторых российских литературных премий, среди прочего выступал в Женевском русском кружке. Стасова Елена Дмитриевна, 1873 1966 русская революционерка из дворянской семьи, племянница музыкального и художественного критика Стасова. В 1918-1919 годах была членом президиума Петроградской ЧК. В начале 1920-х подпольно участвовала в работе германской компартии. Работала в секретариате ЦК ВКПБ. Страда Виторио 1929-2018 Итальянский славист переводчик, профессор университета Венеции. На фоне оттепели вступил в итальянскую компартию, позже стал ревизионистом. Расстался с коммунистическим движением. В конце 1950-х учился в МГУ. В 1986-м вместе с Джорджем Нева, Эткиндом, Серманом начинал многотомную историю русской литературы. Струвый Никита Алексеевич. 1931-2016, французский словист и издатель русского происхождения. Долгие годы возглавлял издательство Имка Пресс», напрямую связанное с Российским христианским движением РХД и выпускавшее книги иммигрантов, прежде всего Солженицына. Суварин Борис, 1895-1984, французский политик, общественный деятель, антисталинист. В эмиграции с детства стал одним из основателей французской коммунистической партии. Во время режима Виши был арестован, несколько лет прожил в США. Суперфин Габриэль Гаврилович родился в 1943-м, историк, филолог, архивист, диссидент. Он был срок во Владимирской тюрьме и персском лагере. Ссылку в Казахстане. Эмигрировав в Германию, занимался архивной работой. Талов Марк Владимирович 1892-1969 русский поэт, мемуарист, переводчик. Оскорбленный офицером, в 1913-м дезертировал, бежал в Париж, стал заметной фигурой русского Монпарнаса, общался с Пикассо, был знаком с Аполинером. В 1923-м стал возвращенцем, работал в разных редакциях, в том числе в газете-Гудок. Трифонов Юрий Валентинович, 1925-1981, русский писатель, один из самых известных советских прозаиков второй половины 20 века, автор повести «Дом на набережной», считался представителем городской прозы. Троянов Тихон Игоревич. Родился в 1932 -м. швейцарский адвокат, сын протерея Игоря Троянова, настоятеля Кафедрального собора Западноевропейского экзархата Русской Православной Церкви за границей, один из основателей русского кружка. Тургенева Анна Алексеевна Ася. 1890-1966. Первая жена Андрея Белого. Прототип Кати из «Серебряного голубя». Происходила из аристократического рода Тургеневых. Вместе с Белым увлекалась теософским учением Штайнера. Позже — жена Кусикова он Унбигаун, Борис Генрихович, 1898-1973, Страсбургский, Берлинский, Оксфордский, в конце жизни Нью-Йоркский, лингвист славист Участник Белого движения. Во время Второй мировой войны был заключенным в лагере Бухенвальд. Фильтринелли, Джан Джакомо. 1926-1972. Итальянский издатель. Левый политик. В конце 60-х, в начале 70-х руководитель группы партизанского действия. Участник террористической группы погиб во время подготовки теракта. Сочетал участие в «Красном движении» с более чем успешной издательской деятельностью. Выпустил в издательстве, носящем его имя, первое переводное издание доктора Живаго Франциск. Родился в 1936 266-й папа римский, предстоятель Римской католической церкви с 2013 -го года. Харджиев Николай Иванович. 1903-1996 писатель, историк литературы, коллекционер. В молодые годы был близок к футуристам. Позже дружил с Ахматовой и помогал ей в подготовке статьи о Пушкине. Стал крупнейшим специалистом по искусству русского авангарда. Ожидая разрешения выехать за границу, доверился нечистым на руку посредникам, которые украли у него часть грандиозного собрания, в то время как разрешение не было получено. Выехав в 1993 году, он был повторно обманут уже другими посредниками. После смерти Харджиева в 2011 году часть его архива вернулась в Россию. Харары, урожденная Бененсон, Маня, 1905-1969, британская переводчица, издатель, вместе с Хейвортом перевела доктора Живагот. Хейворд Макс, 1924-1979, оксфордский исследователь русской литературы, переводчик, принимал участие в переводе романа «Доктор Живаго». Чернув Виктор Михайлович, 1873-1952, русский революционный политик, СССР, в 1917 году первый и последний председатель учредительного собрания. Тесть Вадима Леонидовича Андреева. Чернова Федорова Ольга Викторовна, 1903-1979, литератор, автор мемуаров «Холодная зима». Жена Вадима Леонидовича Андреева, приемная дочь Виктора Михайловича Чернова. Чечерин Георгий Васильевич, 1872-1936, российский революционер, советский дипломат, нарком иностранных дел. Чудакова Мариета Амаровна. Родилась в 1937-м литературовед, автор ключевых исследований творчества Булгакова, русской литературы советского периода, деятель демократического движения. Чуковская Елена Цезаревна, дочь Лидии Корнеевны Чуковской, публикатор. Чуковская Лидия Корнеевна. 1907-1996. Писательница, мемуаристка. Ее записки об Анне Ахматовой важнейший документ эпохи. Дочь Корнея Ивановича Чуковского. Вдова физика Бронштейна, автора книги «Солнечное вещество». Шарет де Ла Контри Франсуа Атанас. 1763-1796, один из руководителей Вандейского восстания во время Великой Французской революции, командующий католической королевской армией. Проиграв, был расстрелян республиканцами, герой народных песен. Ширак Жак, 1932-2019, президент Французской республики, до избрания был мэром Парижа, публичный интеллектуал, автор перевода Евгения Онегина на французский язык. Штайнер, Штейнер, Рудольф, 1861-1925, австрийский ученый, мистик, основоположник антропософии, учения о духовной природе человека. Антропософия оказала влияние на многих выдающихся интеллектуалов начала 20 века, включая Андрея Белого. Эйдельман Натан Яковлевич, 1930-1989, советский историк и писатель, пушкинист. Специалист по творчеству Герцена, автор многих книг о декабристах, Грамзине и других. Эли Барнави. Родился в 1946-м, израильский дипломат, профессор истории в Телевильском университете. Специалист по истории Франции XVI-XVII веков. Эрио Эдуар. 1872-1957 французский политико-писатель, радикал-социалист. Будучи премьер-министром, помог Пьеру Паскалю выехать из СССР. Эткинд Ефим Григорьевич. 1918-1999 литературовед, переводчик, популяризатор, диссидент. После эмиграции преподавал в университете Нантер под Парижем. Вместе с Жоржем Нева, Страдо, Серманом издавал многотомную историю русской литературы. Ифрон Ариадна Сергеевна, 1912-1975, переводчица, художница, мемуаристка, поэт, дочь Марины Цветаевой. После возвращения вместе с родителями в СССР дважды приговаривалась к долгим годам заключения, готовила к печати произведения матери. Юдина Мария Вениаминовна, 1899-1970, пианистка, религиозный мыслитель, друг Пастернака. Юрский Сергей Юрьевич, 1935-2019, артист, писатель, режиссер, ближайший друг Симона Маркиша и Жоржа Нева. Енкелевич Владимир, 1903 -1900. 1985. -й. Профессор сарбоны философ и музыковед. Родился в семье выходцев из России. Участвовал в сопротивлении. После Второй мировой войны отказывался от культурного сотрудничества с Германией. Ерузельский войцах 1923-2014. Польский военный и политик. Долгие годы был министром обороны Польской Народной Республики. В 1981-м стал председателем Военного Совета национального спасения и ввел чрезвычайное положение, интернировав лидеров оппозиции. В 1990-м согласился на выборы и мирную передачу власти оппозиции.